Проматывать логи дальше по временной шкале было бесполезно. Никаких зацепок там не найти. Глубоко вздохнув, я, наконец, открыл глаза. Девять утра. Наличие интерфейса делало часы на стене практически бесполезными, но я так их и не снял. Время до следующей миссии неизвестно. Сволочи. Лениво пробормотал я в адрес новоявленных богов, наверное. Ненавижу богов и нежить, и гоблинов. И список можно продолжать бесконечно, но мне было лень. Лучше бы они Кенни убили, оранжевого. Изначально таймер давал 40 суток, но с каждым днём цифры всё увеличивались. Два месяца, три месяца. Поначалу это радовало, но затем таймер попросту исчез, оставив лишь неопределённость. Срок стал слишком большим, В ближайшее время миссии не будет? Хотелось бы верить, но подобный оптимизм в вопросах жизни и смерти легко мог плохо кончиться. По сути, над головой всех игроков висел меч, который мог обрушиться в любой момент. За какое время до переноса включится таймер? И дадут ли нам вообще время, чтобы подготовиться? Теоретически, у богов могли быть ответы, но пока что они дружно молчали. «Пару дней я находился в постоянном ожидании, а затем просто забил. В конце концов, у меня есть комплект запасного снаряжения, и если меня выдернет в неудачное время, то такова судьба. Не принимать же мне душ в полной боевой готовности. Всему должен быть предел. В том числе и лени. Делать ничего не хотелось, но нельзя валяться на кровати бесконечно. Тело требует движения, желудок – пищи, а мозг – новой информации». «Сев, я отвязал от ноги сумку и, положив ее на стол, приложил ладонь к боку». «Активировать великое исцеление? Да? Нет?» «Конечно! Поток энергии сконцентрировался в выбранной точке, медленно растекаясь по остальному телу. Как показали эксперименты, чем точнее определишь проблемную зону, тем лучше будет результат». Скажем, залечивая рану на руке, я получил прирост продолжительности жизни в две десятых года, а вот проверив сердце, сразу пару лет. Повторный сеанс дал еще полгода, но третий уже почти не принес эффекта. Тем не менее, с каждым днем я чувствовал себя все лучше и лучше. Забавно, прежде я даже не замечал, что с моим организмом что-то не так. «Внимание! Ваш параметр, живучесть, естественным образом увеличен на единицу!» «Охренеть! Сработало!» – пробормотал я. «Если бы не обнулившаяся мана, я бы наверняка отреагировал более бурно, а так просто встал и направился в ванную. В принципе, подобного эффекта я и ожидал. Ну-ка!» «Прогноз, интуиция. Вероятная продолжительность жизни на основе текущего состояния организма – 84,2 года. Круто, конечно. Вот только чтобы достигнуть подобного уровня, мне пришлось использовать исцеление целых 15 раз. Насколько понимаю, навык не увеличивал срок жизни, а просто лечил застарелые болезни и патологии. Сейчас мой параметр живучести равнялся семерке, что обещало мне 84 с копейками года жизни. Если прибегнуть к математике, то получалось, что природой людям отведено примерно 120 лет, до которых игрок, в отличие от простого человека, вполне может и дотянуть, если раньше не убьют, конечно, что вряд ли. Однако с учетом возможности качаться и дальше речь вообще шла об условном бессмертии. «Кажется, я начинаю понимать эльфов». «Я провёл бритвой по шее, сбривая щетину. В мире гоблинов это весьма опасная процедура. Бритвы в крепости были, но использовать их решались немногие. Одно неверное движение и...» «Твою же!» Из зеркала высунулась голова ворона. «Пожалуй, хорошо, что я пользуюсь безопасным станком, иначе эта шутка могла бы стать последней для нас обоих». «Ремембо!» Прокаркал легион. «Помни!» «Кристаллы?» – спросил я, вопрошающе наклонив голову. «Где?» – вскинулся призрак. «Не сбивай меня! Кристаллы – это важно! Но сейчас я говорю о моем плотском теле! Ты обещал раздобыть мне подходящее!» «Ладно, ладно!» – поморщился я. «Подожди пока в комнате. Как закончу, так и займемся поиском подходящего невольника». Системная миссия – это немалый стресс. Если следовать шаблонам, то после возвращения мне полагалось бы пить несколько дней не просыхая, тем более, что Хилка вполне могла нивелировать последствия, но я не мог позволить себе подобной слабости. Это же, пусть и в меньшей степени, касалось и второго веками проверенного способа – секса. Жрицы любви не вызывали энтузиазма, а на поиск новых знакомств или же восстановление старых контактов не имелось ни желания, ни самое главное – времени. Просто нерационально. Слишком много проблем требовали внимания, и каждый час промедления означал упущенные возможности. Да и не чувствовал я особой потребности пуститься во все тяжкие Мысль о том, что никто не выскочит из-за угла, пытаясь меня убить Сама по себе действовала весьма умиротворяюще К тому же холодный разум неплохо разгружал нервную систему Настолько неплохо, что это вызывало легкую зависимость Пребывать в состоянии, где любые проблемы решаются лишь при помощи логики Выглядело достаточно соблазнительно Дары системы частенько имели второе дно, и если бы не необходимость экономить ману для исцеления, раз за разом заставлявшая приходить к выводу, что долгосрочные сеансы релаксации нерациональны, я мог бы и не осознать этой угрозы. Тем не менее, остальным игрокам с исчезновением таймера явно приходилось тяжелее. Страх и время, чтобы все обдумать, порой толкает на глупости. Кстати, на текущий момент параметр мудрость достиг шести пунктов, а с учетом ереси у меня оказалось целых семь сотен единиц маны, или всего семь сотен. На полное восстановление резерва уходило четыре часа, и, похоже, я черпал силу сразу из трех мест – магического дара, источника ереси и, наконец, внешнего мира. Причем ересь, несмотря на минимальное значение, оказалась наиболее мощным и глубоким источником, придавая изначально синие полоски маны чуть золотистый оттенок. Вторым по мощности выступал источник магического дара, а вот из внешнего мира мне доставались лишь крохи. Сбор маны требовал наработанного навыка, и здесь, несмотря на трофейные книги, мои успехи были более чем скромными. Потоки маны на Земле гораздо слабее, чем в мире гоблинов, но главное, что они вообще имеются. Мир меняется, и вскоре можно ждать проявлений того, что сотни лет считалось лишь детскими сказками. Скажем, магического дара у простых людей, а не только игроков. Или, если говорить о чем-то более приземленном, наличие свободной маны означало, как минимум, что мои призраки не сдохнут с голоду. Одновременно и плюс приходится тратить меньше энергии на их содержание и минус Еда была дополнительным поводком, гарантирующим, что они никуда от меня не денутся Впрочем, в случае с вороном у меня есть еще и кристаллы Сильно сомневаюсь, что легион сможет их бросить Закончив с утренними процедурами и перекусив, я вернулся в комнату Ворон проявился на шкафу, обозначая присутствие, но я проигнорировал его гнусные намеки. Сначала дела. Я сел за ноутбук. Компьютер был мощнее и удобнее, но заниматься разного рода сомнительными делами я предпочитал с чего-то более мобильного и чистого, никакой личной информации. Использование специфических программ отнюдь не гарантировало абсолютную безопасность. Я даже подумывал временно сменить жилье, но потом решил, что это будет излишним. Изначально я рассчитывал, что пройдет немало времени, прежде чем об игроках станет известно государством, но ситуация развивалась стремительно, и вербовка уже началась. Причем многие, похоже, выбирали сотрудничество. С учетом взятых обстоятельств я тоже не смогу вечно прятаться и выжидать, «Мне требовалось раздобыть оружие, а законно я мог купить разве что охотничье, и то не без труда, не быстро и в весьма ограниченном количестве». «Ну а если брать незаконные варианты, то в голову приходило разве что обчистить военный склад. Так себе идея, как ни крути. Варианты с горячими точками и связями с криминалом я отбросил, не став даже рассматривать». «В общем, очевидно, так или иначе, идти на сотрудничество придется, и если государство найдет меня первым, что ж, я им даже поаплодирую. Главное, чтобы меня нашли свои, а не чужие, и с целью вербовки, а не ликвидации». Пф, доктор, я здоров, уверяю вас, вы ведь не работаете на рептилоидов». «Для начала я зашел на основную почту». К слову, попытавшись зарегистрировать оговоренный ящик сразу по возвращении, я обнаружил, что он уже занят. Ну, с учетом того, что я должен был вернуться еще шесть дней назад, оно и неудивительно. Меня вполне могли счесть погибшим. Первые игроки вернулись гораздо раньше, потому неудивительно, что кто-то меня опередил. Вопрос, кто именно? Предполагалось, что искать игроков будут на уровне правительств, так что меры безопасности были слегка параноидальными. На подобный случай существовала резервная почта, которую знала только наша восьмерка и набор кодовых слов. Написав на основной ящик, я вскоре получил доступ. Как мило. Создавший ящик «Сауд» не только прочитал все пришедшие за неделю письма, но и настроил переадресацию, забыв мне об этом сообщить. Хорошо хоть к виртуальному телефону не привязал, так что устранить закладки и заменить пароль не заняло много времени. На текущий момент из нашей восьмерки не хватало только Зулу, но араб уже отправил людей на поиски. Если африканец выжил, то рано или поздно его отыщут. Брахман тоже объявился, и мое свидетельство его воскрешения пришлось весьма кстати, хотя и не позволяло скрыть факт разведки в мире гоблинов. Впрочем, именно так и звучала официальная версия. Ну а про маяк им знать пока ни к чему. Был у моего опоздания и мелкий плюс. Большая часть документов Альянса уже существовала в электронном виде, так что сканировать свои копии не пришлось. Среди полученных файлов нашелся и отчет о произошедшем в крепости. Решение устроить финальную бойню выглядело весьма неоднозначно, но я и сам далеко не святой, а критика не принесет ничего, кроме испорченных отношений. Ладно, на мне оставалась оцифровка гоблинских книг и прочих уникальных материалов. Я покосился на новенький сканер, который пришлось купить специально для этих целей. Позже, позже, позже. Бегло просмотрев пару писем, я переправил их на другие ящики. В основном, ничего важного, игроки просто обозначали свое присутствие или просили денег. На кривом английском или еще более кривом транслите системного языка. С деньгами я им помочь мало чем мог, поскольку большую часть казны оставил в крепости, а то немногое, что прихватил, требовалось еще как-то реализовать. Самому мне деньги тоже лишними не были, так что стесняться я не стал, обратившись к Цин Луну с аналогичной просьбой. Вообще, с тех пор, как 15 лет назад в мире появилась первая криптовалюта электронный доллар, проблем с анонимными переводами не существовало. Поначалу, когда только возникла эта идея, рынок рос бешеными темпами, но за первой валютой появилась вторая, третья, сотая, ну а поскольку существовала криптовалюта лишь за счет постоянного притока средств, то неудивительно, что в один прекрасный день главная пирамида рухнула под собственной тяжестью, потянув за собой весь рынок. Другое дело, что произошло это не сразу, как предрекали доморощенные экономисты, а лишь через многие годы, и не до конца, падение было лишь первым в серии себе подобных, и не закончилось крахом. Мир успел оценить преимущества призрачной валюты и постепенно рынок стабилизировался. Рост практически остановился, курс был нестабилен, но с главной задачей – мгновенно и без следов перевести некую сумму на другой конец мира – криптовалюта вполне справлялась. Наверное, появись у государств такая возможность, подобные деньги бы запретили, но соблазн делать деньги из воздуха всегда слишком велик. По слухам, за частью самых крупных валютных пирамид стояли именно государства. Но даже так на этом рынке царила анонимность. Ну или так утверждалось, и пока что этого никто не опроверг. Вопрос согласования перевода не занял слишком много времени, и примерно сутки спустя я стал сказочно богат. Если так можно сказать о сумме примерно в сто тысяч евро в криптовалюте трех разных видов, из которых, я чуть выждав, вывел 1200 рублей. Более крупная сумма могла вызвать вопросы как у банка, так и у налоговых органов Конечно, даже это был след, по которому меня могли найти, но все имеет пределы Вывести деньги совсем уж чисто было возможно только через черный рынок С выплатой немалой комиссии и риском потерять вообще все, включая жизнь Ведь передача наличности предполагала личную встречу Ну а получить ключи доступа и забрать деньги, формально не имеющие владельца, не самый сложный бизнес-план. Такие истории уже давно никого не удивляли и широко использовались в рекламе, призывающей заплатить налог скрипты и спать спокойно. Изначально я опасался, что Альянс развалится еще до завершения миссии или сразу по возвращении, но пока этого не произошло. Современные технологии позволяли большинству игроков поддерживать связь. Помимо почты, появилось несколько чатов в защищенных мессенджерах, где обсуждались актуальные вопросы. В главном из них к текущему моменту насчитывалось уже 1342 человека, практически половина всех игроков. При этом нужно учитывать, что не все из вернувшихся вообще состояли в альянсе. Кто-то был ранен, а кто-то находился в местах, где сложновато с интернетом. По крайней мере, новость о побеге особо опасного заключенного где-то в Австралии, которого спустя три дня нашли в его же камере, облетела весь мир. Игрок, без тени сомнений. Конечно, вскоре руководство тюрьмы опровергло слухи, сообщив, что произошла бюрократическая ошибка, и заключенного перевели в госпиталь, не предупредив дежурную смену. Звучало это довольно нелепо, но шум в СМИ быстро затих. Добавим сюда Африку, где интернет был спутниковым и стоил совершенно неприличные деньги. Думаю, большинство игроков из тех краев вскоре так или иначе сменят гражданство. В общем, люди все еще подтягивались. Само собой, большинство чатов активно мониторились теми или иными заинтересованными сторонами, а среди игроков наверняка есть и подсадные утки. По крайней мере, часть из номеров принадлежала заведомым покойникам. Пробежавшись по чатам и не найдя ничего интересного, я зашел на свой бывший сайт. Антивирус выругался, предупредив, что мне попытались подсадить очередного Трояна. Я поморщился. Ловушка совсем уж на идиотов. Такими фокусами они только отпугивают посетителей от доски объявлений. «Сволочи!» – пробормотал я, с легкой тоской глядя на свое детище. Теоретически я мог попытаться вернуть контроль, но не собирался делать подобных глупостей Я даже не пытался зайти в админку, зарегистрировался заново в качестве рядового пользователя И тут же получил кучу спама На ресурсе уже создали сотни тем, однако ничего серьезного здесь не обсуждалось Все же форум был открытым и сюда мог заявиться вообще кто угодно, не говоря уже о спецслужбах Причем за последние дни владелец сменился несколько раз. Думаю, это противостояние было бы нетрудно завершить, но пока что правительственные хакеры просто развлекались. Или, возможно, понимали, что положить ресурс не так уж сложно и играли в рамках правил. Я зашел в висящую в топе закрепленную тему «Приглашение к сотрудничеству». Похоже, сегодня сайт находился в руках американцев. Игрокам предлагалось обратиться по уже знакомому электронному адресу или непосредственно в ближайшее посольство, и обещалась грин-карта, всяческая поддержка и солидные подъемные, размеры которых зависели от достигнутых успехов. Нижняя планка была все та же – сто тысяч долларов. Пфф, похоже, в этой цифре есть какая-то магия. Некоторые проигравшие просто создавали темы, которые тут же удаляли модераторы – Тем не менее, если посидеть, обновляя страницу, то можно увидеть и предложения конкурентов. Висели они обычно недолго, но упорство роботам было не занимать. Обычно там торчали контакты и ссылка на свой ресурс, где можно предметно пообщаться о сотрудничестве. Но все же большинство игроков приходили сначала сюда. Вчера, кстати, сайт принадлежал китайцам. Они обещали примерно то же самое – квартиру в Пекине, тренировочную базу, снаряжение и солидное жалование. Причем не в юанях, а в евро. А вот ФСБ мышей не ловило. Подобной темы от наших я так и не увидел. И куда только смотрят знаменитые русские хакеры. Или все настолько печально, что правительство даже не в курсе происходящего? Среди игроков было не так уж много русских, а тех, кто вернулся, и того меньше Если верить Гуглу, в мире нас примерно 2% На 3000 выживших это примерно 6 десятков потенциальных информаторов Так что должны Правда, проблема у нас одна на всех Куда вообще писать, чтобы привлечь внимание? Не в администрацию президента же? Подобный бред отфильтруют еще на подходе. Специального отдела по всякой сверхъестественной фигне у нас и вовсе не существует. Тем не менее, я написал несколько писем в надежде, что хоть одно из них привлечет внимание. И ответа пока так и не получил. «Хватит заниматься ерундой!» – появился из стены ворон. «Пора смотреть невольников!» Призраков, к слову, я выпустил уже на второй день, сразу оговорив условия пребывания. И если Кир покорно висел напротив телевизора, отвлекаясь только на еду и проявляясь по команде, то легион изрядно раздражал, летая по всей округе и возникая в самых неожиданных местах. Не удивлюсь, если кого-нибудь из соседей скоро увезут в психушку. Хотя я его отдельно предупредил, что если кто-то из обитателей дома внезапно скончается, то виноват в этом будет лично он, вне зависимости от причин. из за пределы дома вылетать запретил. Хотя бы потому, что призрак очень вряд ли найдет дорогу обратно. Пару раз мы с ним выбирались на улицу, чтобы поискать стаи воронов, но появление призрака вызывало среди птиц панику. Вселение было далеко не мгновенным и явно весьма неприятным, так что жертва сразу срывалась с места. Летали живые птицы, увы, гораздо быстрее мертвые, так что кандидата требовалось поймать и надежно зафиксировать. И что немаловажно, сначала просто подобрать, кто угодно тут не подходил, птица должна быть молода и здорова. Так что выбор очевидным образом пал на «невольничий рынок», в роли которого выступали популярные торговые площадки, сайты и соцсети. «Ладно, ладно», – сдался я, – «в желании купить ворона нет ничего подозрительного, так что заниматься поисками лучше открыто. Я встал, пересаживаясь за компьютер, перед монитором которого уже вышагивал призрак. Как ни странно, сквозь столешницу он не проваливался. «Как тебе этот?» «Я показал фотографию первого кандидата. Выглядит здоровым». «Разве ты не видишь? Это самка, хотя довольно красивая». «Странно. В объявлении указано, что самец», – пробормотал я. «Хотя за такие деньги он должен нести золотые яйца, так что логично». «Яйца – это тоже важно», – кивнул Легион. «Когда мы закончим с моим новым телом, можно будет купить ее в качестве наложницы. Сколько там, говоришь, она стоит?» «Двенадцать тысяч», — сообщил я, покосившись на ворона. «Ещё гарема мне здесь не хватало». «Кристаллов?» — вновь вскинулся легион. «Тогда мы должны немедленно лететь и убить этого проклятого работорговца. Наверняка у него ещё много кристаллов и томящихся в неволе самок». «Не беспокойся, кристаллы у нас не в ходу, речь всего лишь о рублях». «Пф, всего-то? Тогда для меня нужно найти что-то подороже». «Кстати, не забывай, ты сам обещал мне тело, значит, все расходы на тебе, включая корм!» «Конечно!» – сказал я, не став спорить. «Что скажешь насчет вот этого красавца?» «Ты видишь его перья? Он недостаточно черный, чтобы вообще считаться вороном. Возможно, в его роду были презренные фениксы или даже голуби». «Как это вообще возможно?» – возмутился я. «Эти виды вообще не скрещиваются. Поищи там у своих младших душ знания о биологии». «Все дело в силе родословной. Мы, трехлапые вороны, можем иметь потомство от всего, что движется и имеет крылья». «Включая самолеты», – не удержался я, за что был вознагражден осуждающим взглядом. Причем, не скованный ограничениями физического тела, призрак повернул шею на 180 градусов, а затем прокрутил ее дальше, завершив круг. «Мило». «Добавим в условия еще и перья», – конкретизировал требование ворон. «Или шерсть. Некоторые из нас опускаются даже до чешуи, но я – ворон строгих моральных принципов». «Ладно, извини», – кивнул я. «Как тебе вот этот?» «Чернее ночи, пирог перу и стоит, как сбитый Боинг, пять тысяч. Сам понимаешь, рынок ограничен, новые кандидаты появляются нечасто». «Нужно на месте смотреть. Мало ли что они тут нарисовали». «Ладно, значит, я договорюсь о встрече», — согласился я. «Кстати, может, пока расскажешь что-нибудь интересное? Скажем, о богах?» «Вот поэтому они сволочи, которым нельзя доверять, и проклятый и худший из них». Завершил свой эмоциональный и отнюдь безинтересный рассказ Ворон. Как я понял, по его стае бог жизни и смерти ударил самолично, что легион находил жутко несправедливым. Они ведь пришли в гибнущий мир лишь для того, чтобы попировать на его останках. Занятно. Ну а что ты знаешь, а... Увы, за тем мгновения, на которое я отвел взгляд, призрак успел исчезнуть из видимого спектра и, похоже, сбежал как обычно. Сколь не наивен был ворон, делиться информацией бесплатно он не любил, да и вытянуть из него что-то полезное оказалось сложно. Птиц весьма странным образом расставлял приоритеты. Эль, его второе воплощение, был еще более скрытным и мог говорить часами, не сообщив по сути ничего. Да и виделись мы очень нечасто. Получив вожделенную свободу, ворон подавил прочие старшие души и выпускал их только по моему настоятельному требованию, в том числе и потому, что резонно подозревал, что угоблено несколько иные приоритеты в выборе тела. Кир на этом фоне выглядел образцом готовности к сотрудничеству, но ничего не знал и был откровенно глуп. Не у него же мне про систему расспрашивать. «Кир, что ты знаешь о богах?» «Я думаю, что их не существует, хозяин, моя атеист, хотя я могу рассказать о Господе нашем Гавинде. Я покосился на телевизор, где как раз сейчас государство боролось с недобором в армию и отказался от лишних вопросов. Несмотря на то, что защитник коров Вишну также относился к индуизму, про Шиву он мне вряд ли что-то расскажет. Вся надежда была на древнего призрака, так что я не торопился, собирая информацию по крупицам и старался не перегибать палку». Наше партнерство было добровольным, и я хотел, чтобы так оно и оставалось. Как минимум, пока мне не дадут веский повод пересмотреть соглашение. Вести речь о взаимном доверии рановато, но, полагаю, мы двигались в правильном направлении. Я держал в руках пулемет, и на меня перла волна нежити, ложась под градом пуль, но все равно никак не желая останавливаться. За спинами рядовых скелетов проглядывали хребты костяных ужасов. Лента кончилась, и я отбросил бесполезную железку, достав из сумки пульт с красной кнопкой. «Ладно, если не хотите по-хорошему, твари, то уж это вас точно остановит!» «Проснись, проснись, проснись!» Я открыл глаза и, вздрогнув, обнаружил, что на смену нежити пришли гоблины. «За что мне все это?» Впрочем, вопрос риторический. «Давно не виделись, Эль!» – зевнул я надеюсь у тебя что то важное пары этажей ниже какая то старуха планирует умереть я решил предупредить чтобы потом к нам не было вопросов пары этажей ниже в условиях многоэтажки это весьма далекие соседи я даже тех кто жил на моей площадке знал не очень то хорошо а уж тех кто обитал выше или ниже даже в лицо не знал иная плоскость мироздания «Ей уже оказывают помощь?» Я на мгновение прикрыл глаза, посмотрев на внутренние часы. «Три ночи». «Нет!» – развеял Надежду Гоблин. «Она одна в квартире и вряд ли дотянет до утра». Призрак передал образ лежащей на полу старушки и стало очевидно, что сама она себе врачей не вызовет. «И что дальше?» «Позвонить в скорую?» «И как я это объясню?» «Откровенно говоря, я не чувствовал ничего, кроме желания поспать». Примерно в той же степени меня беспокоили голодающие дети Африки. Печально, но бесконечно далеко от меня. Впрочем, кого я обманываю? Я вздохнул и встал, подцепив на ходу штаны и футболку. Воспитание не позволяло пройти мимо, если помощь не будет мне ничего стоить. Ну или почти ничего. Слава героя мне не нужна. Ладно, будем считать это тренировкой и попытаемся сделать все быстро, тихо и незаметно. Взяв на кухне мусорное ведро, я вышел на площадку. Стены в панельных домах раздражающе тонкие, так что покинуть квартиру, не оповестив об этом соседей, та еще задачка. Если что, пусть думают, что я идиот. Самое надежное алиби. Хотя вряд ли кто-то заинтересуется шумом настолько, чтобы прервать свой сон, но формальное оправдание лишним не будет. Поставив ведро у открытого мусоропровода, я направился ниже. «За этой дверью!» — сообщил призрак, вновь материализуясь. «Ты знаешь эту женщину?» «Конечно!» — соврал я, натягивая медицинские перчатки и подергав ручку. Просто чтобы убедиться, что дверь действительно закрыта. «Разве может быть иначе? Мы ведь живем в одном доме. У меня и ключ есть, универсальный». Дверь у старушки была китайская, из тех, что так любят ставить застройщики. Полагаю, я мог бы пробить ее насквозь кулаком, но тогда теряется весь смысл мероприятия. Объяснить свои мотивы полиции будет еще сложнее, чем убедить скорую, что им нужно вскрыть квартиру. Навык диверсионной деятельности обладал многими гранями, одной из которых ей и собирался воспользоваться. Скрутив проволоку, я засунул ее в замок и спустя некоторое время услышал щелчок. Повезло, я вошел внутрь и прикрыл за собой дверь. Хотя частенько ключи у людей торчат в замке, здесь они лежали на полке. Словно старуха подозревала, что ее срок пришел и хотела облегчить близким попадание в квартиру. Или, возможно, у меня излишне разыгралась фантазия. Я вошел в комнату и с трудом разглядел лежащую лицом вниз женщину. В какой-то старой книге я читал, что лицом вниз лежат лишь покойники. Но она еще дышала, хрипло прерывисто, инфаркт или инсульт. Свет включать не стал, так что с подробностями было плохо. Пожалуй, и первое. Я положил руку ей на спину напротив сердца и активировал великое исцеление. Вновь весь запас маны ухнул словно в бездну, но состояние женщины явно стабилизировалось. Я поколебался, но повторять процедуру не стал. Кристаллы маны я заряжать так и не научился, а четыре часа ждать естественного восстановления резерва будет глупо. Судя по фотографиям, у соседки есть семья, которая вполне может позаботиться о ее здоровье. «Телефон», — приказал я, — «найди его». Призрак, вновь принявший форму ворона, сделал круг по комнате, а затем приземлился на стол, указав клювом на искомое. Как я и думал, модель типа кирпич с традиционными для пожилых людей функциями. Надеюсь, ее родне хватило ума правильно его настроить. Я нажал на кнопку SOS и положил рядом с телом воющий телефон. Помимо звука он должен был начать обзвон забитых в память номеров и рассылку СМС с просьбой о помощи. «Присмотри за ней», — приказал я, крутя в пальцах кристалл. После использования исцеления мана была на нуле, но для того, чтобы уйти отсюда без лишнего риска, много мне и не требовалось. Если состояние ухудшится или в течение часа никто не появится, то сообщишь. Простая предосторожность. Учитывая толщину стен, даже сложно сказать, кто заявится раньше – люди из телефонного списка или желающие выспаться соседи. Мана слегка восстановилась, так что я убрал кристалл и, уйдя в невидимость, покинул квартиру, оставив дверь приоткрытой. Будем надеяться, что этого хватит. Поднимаясь по лестнице, я вспомнил собственную родню. Нужно навестить семью и проверить их здоровье, причем чем быстрее, тем лучше. Человеческая жизнь быстротечна. Никогда не знаешь, кого и когда настигнет смерть. И речь не только о них. Вполне возможно, что следующая миссия станет последней и для меня. Но это, уже ставшая привычной мысль, не вызывала никаких чувств. С опасностью я примирился. Уснул я быстро, едва коснувшись головой подушки. Мне приснился город гоблинов, над которым распускался ядерный гриб. Вот что значит «чистая совесть». «Его зовут Гоша», — сообщила симпатичная девушка, машинально пересчитывая деньги. «Он совсем молодой, вы уж, пожалуйста, присмотрите за ним». «Конечно», — улыбнулся я, краем глаза наблюдая, как призрак крутится вокруг клетки с жертвой. «Его кровь совсем жидкая, но он молод и здоров», — оценил легион. «Он нам подходит. Как предок я даже позволю ему стать своей частью. Ему невероятно повезло». «Повезло». По сути, это убийство, но не в моем положении горевать о судьбе какого-то ворона. Или точнее, элитного ворона за пять тысяч. Хотя от дворовых птиц его отличало только отсутствие болячек, излишняя доверчивость и умение каркать по команде голос. Но на золотые яйца рассчитывать не приходилось. Это был самец. Я хочу его. Не сейчас, передал я мысль, надеясь, что легион сумеет ее уловить. Или ему хватит ума придерживаться договоренностей и не пытаться вселиться в тело прямо сейчас? Судя по всему, хозяйка довольно сильно привязана к птичке. Возможно даже, что относительно высокая цена вызвана не жадностью, а лишь желанием отпугнуть потенциальных покупателей. «Можно я буду иногда навещать его?» «Ну, иногда». «Конечно, нет». «Извините. Елена, но вряд ли моя девушка одобрит ваши визиты. И, увы, мне пора идти. Если вас это успокоит, я пришлю фото, как он обустроится. Прощайте». Я поднял клетку, накинул на нее тряпку и покинул квартиру. На фоне того, что я делал прежде, горевать о судьбе донора было глупо. Процесс вселения прошел без особых проблем. Ворон вздрогнул, явно чувствуя, что происходит что-то плохое, но шансов каким-то образом избежать своей участи у него не имелось. Его дикие сородичи довольно нервно реагировали на попытки в них вселиться, так что я заранее озаботился всеми мерами безопасности. Птица была надежно зафиксирована, одурманена и находилась в клетке. Детали происходящего оставались скрыты. Призрак ушел из видимого спектра, и я лишь чувствовал, что плотность маны в области клетки значительно увеличилась. Спустя пару минут ворон дернулся и посмотрел на меня совсем другим, куда более осмысленным взглядом. «Освободи меня и принеси кристаллы! Ты ведь не потратил мою долю?» «Приезжай, я буду тебе рада!» Я закрыл глаза, понимая, что это было неизбежно. Я проявил себя достаточно, чтобы заинтересовать очень и очень многих. И с точки зрения Лизы, мой переезд выглядел оптимальным решением. Намеками она ограничилась лишь потому, что не была уверена в конфиденциальности переписки. Большинство считало, что я связан с нашим правительством. Извини, в текущих условиях это невозможно. Вот и конец нашей любви, полагаю. Увы, это совсем не такая история». «Предложение Лизы, по сути, было не первым и даже не пятым, причем мне предлагали гораздо больше, чем рядовым игрокам. И если спросить, почему я не отправился в распахнутые объятия ми или ЦРУ, то ответить будет довольно сложно. Патриотизм? В какой-то степени да. Я любил свою страну, да и к государству при всех его недостатках особых претензий не имел». По крайней мере, полагал, что сумею договориться и получить все необходимое и от родного правительства. Без гарантий, конечно, в руководстве нашей страны всегда хватало людей, которые считали, что любовь к родине дороже любых денег, особенно если добавить к ней кнут. Но это, по большому счету, было лишь игрой. Дураки до самого верха обычно не доползали, так что место для торга всегда присутствовало. Вопрос в том, сумею ли я миновать среднее звено, где идиоты еще встречались, возможно, даже в изобилии. К тому же, перебежчики всегда под подозрением и, чувствуя отношения, вынуждены вечно доказывать свою верность словом и делом. Становиться верным псом или разменной монетой я не собирался. Тем более, что второй раз перебежать еще сложнее. Это один раз не считается, а вот дальше уже все, никакого доверия Вообще, я заметил одну забавную штуку Наш народ считает детей высших чиновников, учащихся за рубежом, предателями В то же время там, наоборот, их считают иностранными агентами, продвигающими интересы далекой родины «Чтобы стать своим, требуется несколько поколений. Так что за границей я мог получить деньги, подготовку и оружие, но никто не подпустил бы меня к власти, как бы силен я не стал. Ну а если уж вставать на доску, то уж лучше в качестве короля, а не пешки или даже ферзя. Ведь в шахматах только одной фигурой нельзя пожертвовать». Задумавшись, я машинально открыл свой сайт, на этот раз вирусов не выскочило, а на главной странице висела очередная тема с приглашением к сотрудничеству, продублированная на русском языке. Наконец-то!